Глава семьдесят Если Тама Монтетсума и знала что-либо о событиях прошлой ночи, имела к ним какое-либо отношение или, по крайней мере, о чем-либо догадывалась, за завтраком она своих чувств не выдала. «Доброе утро, Гарит. Я бы разбудила вас раньше, но Тини сказала, что вам надо как следует выспаться». «И как прикажете понимать, это издевка или сочувствие?» «Он редко встает раньше полудня», — заметила Тинни. «Верно, Гарит. Ну, я не в претензии. Тама, по словам Тинни, вы получили сообщение о том, что Маренго возвращается». Поутру прискакал гонец, передал, что Маренга на пути сюда и что он в дурном настроении. В глазах ее промелькнуло испуг, не испуг, но что-то вроде беспокойства. «В городе у него не вышло». До сих пор не пойму, как он мог вас оставить. Я и вправду раздумывал над этим. Видно, не зря мне твердят, что я циник. У меня возникли определенные подозрения насчет истинности слов доблестного Маренга. Не верю я в то, что Северная Англия настолько предан борьбе с нелюдью, чтобы помчаться в танфер, бросив на произвол судьбы красавицу-племянницу. Он говорил, что возможны столкновения. Узнаю стиль речей Маренга». «Но не торопитесь с выводами, мистер Гаррит. Я сама решила остаться». Прозвучало очень убедительно. Похоже, в кои-то веки Тама удосужилась сказать правду. И я поглядел на Тинни. Мысли той витали далеко-далеко. Вчера я не заметил ничего такого, что могло бы предвещать некую драматическую развязку. С другой стороны, я весь день не мог ни на чем сосредоточиться. В присутствии Тинни со мной это бывает. Но даже при всем том тяжеловато не заметить орду парней в коричневых рубашках, марширующих по городским улицам, распевающих воинственные песни и готовых пересчитать зубы всякому, кто не в коричневом, песен не поет и мысок не тянет. Он сказал, что в городе может быть опасно, добавила Тама. Маска холодного величия потихоньку сползала с ее лица. Первыми вернулись десяток вольных сообщников. Они ворвались в дом, громогласно требуя еды. Вместо одежды лохмотья, все в бинтах, лица в садинах, Ни смешка, ни даже улыбки. Страшно подумать, как другим досталось. Пробормотал я. Вскоре потянулись и другие. Поодиночке, парами, небольшими компаниями. Все подавленные, неразговорчивые, многие ранены. Возможно, будут и такие, кто не вернется вовсе. На меня никто не обращал внимания. На тени и то не глядели. Что с ними стряслось? Спросил я Таму, когда она заглянула в библиотеку. Как-то не по-людски себя ведут. Им надрали задницы. Мисс Монтетсума, живя бок о бок с бывшими солдатами, не могла не усвоить солдатский лексикон. А первое число. Вот не задача. Все ждали, что рано или поздно какая-нибудь демонстрация обернется столкновением. Дождались, наконец. А меня в городе не было. Свежим воздухом дышал. Пока не могу понять, повезло мне или не повезло. А почему они вас с будто не видят? Им же не по сто лет. Молодые мужики. Маренга строго следит, чтобы члены организации вели себя соответственно. Он часто повторяет, что правильное поведение... Первый признак сверхчеловека. Те, кто сейчас на кухне, все сверхлюди. У них есть планка, ниже которой они просто не могут, не позволяют себе опускаться. Обо мне и говорят, но не более того, поскольку поддаться естественным поползновениям, значит проявить себя не до человеком, а не до человеком в рядах организации, не место. Так говорит Маренго, который платит деньги. Тама отчеканила. Все это с таким видом, будто давилось смехом. «Знаешь что?» – прошептала она. «Открою тебе страшную тайну. В городе среди других людей и прочей публики они становятся обыкновенными парнями. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Тебе виднее, Гарит. Ты же мужчина как-никак». Я поначалу попытался перехватить кого-нибудь из вернувшихся. От меня отмахивались, как от назойливой мухи а настаивать было бы невежливо. «Они часом не с кентаврами столкнулись?» «С кентаврами?» — изумилась Тама. «А почему?» Она примолкла. «Нет, не думаю. Просто все другие народы оказались готовы к сопротивлению. Дошло до того, что пришлось вызывать войска». Наверняка толку было мало. Срочники и Зов мыслят примерно одинаково так что первые вряд ли станут беззаветно защищать нелюдь от вторых. Вероятнее всего, они обороняли дома и дворцы важных персон, друзей и покровителей Зова. Да, я циник, и этого не скрываю. Тактика Зова ни для кого не являлась секретом. Небось, не вчера начали, и даже не позавчера. Они хотели запугать нелюдей и уничтожить их имущество, то бишь выгнать их из танфера. Могу предположить, что волнения прошлой ночи по плану должны были обрести невиданный размах. Тогда короне не осталось бы ничего иного, как выдворить нелюдей за пределы города во избежание дальнейшего кровопролития. Внутренний совет Зова предполагал, что прошлая ночь окажется ночью всех ночей. Гнев должен был воспламенить сердца обывателей. Но этого не произошло. Поддержки, судя по всему, почти не было, Зато сопротивление оказалось яростным. За что боролись, на то и напоролись. Самые воинственные из нелюдей ожидали нападения и готовились к отпору. Короче, зов облажался. Но это была далеко не катастрофа. Так, мелкое недоразумение, которое нужно пережить.